Глава 13. «Алён, сможешь проведать господина Рича?» – спрашивает Мария, по традиции подсаживаясь ко мне на террасе за завтраком. «Я позвонила в клинику, сказали, наш дедуля держится бодрячком, хочет тебя видеть». «Смогу. Я и так собиралась после занятий к нему забежать. Отпиваю чай и отставляю чашку. Круасаны, конечно, вкуснее, а с овсянкой даже кофе не идет. приходится заменять чаем». «Не знаете, нашлись его родственники?» Как будто бы да, кто-то нашелся. В любом случае, он передал просьбу, чтобы за ним сохранили номер. Это просто отлично. Он такой милый и безобидный. Было бы несправедливо, если бы он оказался одиноким. «Это да», — вздыхает Мария. «Я бы сама его проведала, но у нас сегодня полный завал». «А что такое?» Интересуюсь удивленно. Вроде как все службы работают отлаженно, а авралов не наблюдается. Мария некоторое время раздумывает в нерешительности, а потом резко встряхивает головой. Ай, ладно, думала не говорить, но все равно разнесется. Мы ждем аудит. Получили от владельца распоряжение готовить отель на продажу. Как на продажу? Я даже привстаю. Вот так. Разводит руками Мария. Думаешь, мы не в шоке? Еще в каком? Но зачем он продает отель? А пес его знает. Может, денег много пообещали. Вам-то переживать не о чем. Обслуживающий персонал наверняка менять не станут. А вот менеджерский состав новый владелец 100% захочет сменить. «Мне и возразить нечего. Конечно, в случае смены владельца первыми меняют управленцев. Но и мне следует напрячься. Не в каждом отеле есть такая штатная единица, как ночная горничная. Что я буду делать, если новый владелец решит меня уволить?» «А кто покупает, знаете?» – спрашиваю Марию. «Точно нет», – пожимает она плечами. Но, говорят, какой-то грек, богатый до неприличия. Если он грамотный бизнесмен, то не станет бездумно метлой мести», – рассуждаю я а постарается выяснить профпригодность каждого сотрудника, так что не расстраивайтесь раньше времени. Посмотрим, соглашается Мария. Возможно, так и случится. Мне будет жаль уходить, столько труда вложено. А мне как жаль. И чтобы она уходила, жаль. И самой уходить не хочется. Вас оставят, говорю убежденно. Я бы, к примеру, оставила. К сожалению, от тебя это не зависит, улыбается Мария. От нас в этой ситуации в принципе мало что зависит. Как будет, так будет. И я не нахожу ни одного аргумента, чтобы ей возразить. Дверь больничной палаты открываю с осторожностью. Я все еще под впечатлением от того, в каком виде обнаружила мистера Рича в его номере. Но когда вижу живые прищуренные глаза, отлегает от сердца. Для тяжелобольного в них слишком много огня. Значит, ему действительно лучше. Верхний край кровати приподнят. Наш старичок лежит в полусидящем положении, с удобством откинувшись на подушке. О! Моя спасительница пришла. При виде меня его лицо оживляется. Мистер Рич живо приподнимается в кровати, откладывает в сторону планшет и поправляет на переносице очки. «Зачем вы встаете? бросаюсь к нему. «Вам необходим постельный режим. Если увидит медперсонал, устроит вам выволочку и мне заодно». «Ой, знали бы вы, как они мне надоели!» — машет рукой мой больной. «Все вокруг бегают, суетятся, как будто я умираю». Я молчу. Говорить о том, что он выглядел довольно-таки умирающим, неуместно и бестактно. Тем более, что сейчас он на умирающего точно не похож. «Мне сказали, что вы студентка, милая леди. Но я не думал, что вы так молоды. Жаль, я бы успел побриться и сделать маникюр». Старик хитро улыбается. «Я рада, что вам лучше. Сажусь на стул рядом с кроватью. Все это время к вам не пускали. Разрешали только звонить и узнавать о вашем состоянии. Мария, наша управляющая, каждый день звонила по нескольку раз и сегодня только позволили вас навестить». «Ох уж эти искулапы! Мистер Рич грозит кулаком в сторону двери. «К ним только попади! Уже тюрьмы! Терпеть не могу больницы!» «У него это выходит так забавно, что я не могу удержаться и прыскаю в ладонь. Я их тоже не люблю, признаюсь старичку. Ни больницы, ни врачей!» «Значит, решено! Больше никаких болячек!» Заговорщицки подмигивает мистер Рич, ему оба смеемся, но он быстро принимает серьезный вид. Я должен поблагодарить вас, милая леди. Если бы не вы, даже самый лучший эскулап не смог бы вытащить меня обратно с того света. Я так испугалась, честно признаюсь, и растерялась. Это Мария вызвала скорую управляющую. Вы оплатили мое лечение и пребывание в клинике, перебивает старик. Должен сказать, я шокирован. Давно не встречал ничего подобного. Вы сумели меня не просто удивить, милая леди. Вы меня поразили в самое сердце. Ну что вы, бормочу, это такая мелочь. На лице пожилого господина появляется настолько неописуемое изумление, что я сконфуженно замолкаю. Мелочь? Вы серьезно? Я имела в виду деньги. Спешу поправиться. Когда выяснилось, что у вас нет медицинской страховки, мне захотелось помочь. На моем месте так поступил бы каждый. Мистер Рич скептически приподнимает бровь и качает головой, но вслух говорит другое. В любом случае, я хотел бы эти деньги вернуть. «Вы уверены?» – спрашиваю нерешительно. «Вам предстоит длительная терапия, потом реабилитация». «Я, конечно, не миллиардер, но как-нибудь на кресте такую сумму точно смогу. Если что, попрошу у детей». «Детей?» – не сдерживаю удивления, а он вдруг откидывается на подушку и заливисто смеется. «У вас такое уморительное выражение, личика, милая леди!» «Да, представьте себе, у меня есть дети!» только они наверняка старше ваших родителей. Мой сын — большой усад и дядька с солидным животиком, а дочка — настоящий жандарм в юбке. Папа, тебе этого нельзя, папа, туда не ходи. Я обоих нежно люблю, но предпочитаю держаться подальше. Они мне надоели еще больше, чем врачи. Будь здесь его дети, возможно, они бы обиделись, но я ничего не могу с собой поделать, мне снова смешно. Отсмеявшись, все же собираюсь с духом. Мистер Рич. Накрываю ладонью морщинистую руку, лежащую поверх одеяла. «Сэр, можно вас попросить? Это очень важно». Он снова меняет тон и делается предельно серьезным. «Конечно, милая леди. Просите. Не возвращайте мне деньги. Это... Это очень плохие деньги. Я не хочу брать их обратно. Мне будет намного легче, если я буду думать, что они вас спасли». Цепки умные глаза пристально вглядываются в меня. Мистер Рич приподнимается на локти и проговаривает медленно и вкратчиво. «Плохие деньги у хорошей девочки? Разве так бывает?» Я согласно киваю, и мы оба замолкаем. При этом он задумчиво продолжает меня разглядывать. Тишину он тоже нарушает первым. «Так ведь это правда?» Старик откидывается на подушки. «Чистая правда, милая леди. Ваши деньги не просто меня спасли. Они спасли мою веру в человеческую доброту. А это, поверьте, стоит намного больше. Я облегченно выдыхаю. Входит медсестра и напоминает, что больному пора принимать лекарства. В это время звонит телефон. Мистер Рич смотрит на экран, и его лицо приобретает страдальческое выражение. У динамика телефона высокая громкость, поэтому даже я слышу из трубки истошный женский возглас. «Папа! Папа!» Дальше сплошная неразбериха. Женщина в трубке говорит на одной высокой ноте, очень быстро и на незнакомом мне языке. Мистер Рич шумно вздыхает и на все выдает нечто среднее между «оу» и «хм». Судя по смиренному и покорному лицу, старику звонит дочь, и я прячу улыбку. Что бы он ни говорил, дочь явно переживает об отце, и я этому искренне рада. Машу ему рукой. Мистер Рич на прощание тепло улыбается, и я ощущаю это тепло весь путь по дороге к отелю. Сегодня я упала в голодный обморок. То, что в голодный, уверена. Я в жизни в обмороке не падала. У меня никогда не было проблем со здоровьем. Разве что насморк с кашлем. Но от такого сознания обычно не теряют. Я перестала есть после шести вечера, после того, как верхняя пуговица на джинсах совсем перестала застегиваться. С учетом того, что я не обедаю, а овсянка с утра не лезет даже с чаем, пришлось в рационе оставить только чай. Вот и результат. «С ума сошла!» Гнев начитывает меня Мария. «Мне повезло. Я потеряла сознание прямо у нее в кабинете. Не представляю, чтобы началось свались я, к примеру, в холле после ресепшена или возле лифтов. Ты понимаешь, что я не имею права допускать тебя к работе по технике безопасности?» «Понимаю», — киваю уныло, опустив голову. «Так чего не ешь ни черта? Ради чего эти голодовки?» «Меня на глазах разносит Мария», — отвечаю полушепотом. «Талия пропала, живот как у объевшейся лягушки». Зато на лице одни глаза остались, скептически хмыкает она. Щеки запали, руки насквозь светятся. Знаешь что, дорогая, отстраню я тебя от работы, пока ты свое здоровье не поправишь. Не надо, пугаюсь я, я займусь собой честно. Я в спортзал ходить начну, уже записалась. Интересно, когда ты собираешься туда ходить? Вместо сна? И где ты возьмешь силы, если будешь сидеть на одном чае? Пока разглядываю потолок в поисках ответа, Мария выдает жесткое. Если ты поправляешься неравномерно, это нарушение эндокринной системы. Немедленно в больницу и без разрешения врача к работе я тебя не допущу. Как хочешь. Я клянусь, что обязательно запишусь на прием к терапевту и плетусь к себе. В душе я согласна с Марией. Один чай – это трэш. У меня нет сил даже на то, чтобы доползти до своей комнаты. Обещание выполняю и уже с утра иду на прием. В посещении больницы обнаруживается существенный плюс – Терапевт освобождает меня от занятий, только направление выписывает почему-то гинекологу, а не к эндокринологу. Но разве мне не все равно? Радуюсь нежданно свалившимся выходным и чуть не забываю, что сегодня у мистера Ричи день рождения. Вечером мы с ним будем праздновать и есть именинный торт. Его уже выписали из больницы, и как не напирала на старика шумная говорливая дочка, он настоял на возвращении в отель. Я стараюсь каждый вечер заглядывать к нему хотя бы на полчасика. Иногда они растягиваются надольше. Мистер Рич угощает меня чаем с печеньем, от которого я упорно отказываюсь и слушает. Ему нравится, когда я рассказываю про отель. Он часто сам начинает расспрашивать, иногда так подробно, что мне кажется, будто я на экзамене перед преподавателем. Но я понимаю, что это все от скуки. Если дедушке интересно знать, как устроена работа отеля изнутри, разве мне сложно рассказать? И я не открываю никаких тайн, все это есть в учебных материалах по гостиничному бизнесу. Покупаю цветы, любимые кексы мистера Рича и отправляюсь к нему в номер. Старичок сидит в кресле у окна с планшетом в руке. Увидев меня, вскакивает и хватает за руку. «Ну где вас носит, милая леди? Скорее, быстрее, садитесь вот сюда. Я покажу вам, куда пристроил ваши плохие деньги. Осталось только получить вашу подпись». С неожиданной для такого сухонького старичка силой он усаживает меня в кресло и сует под нос планшет. «Смотрите!» С гордостью глядит то на планшет, то на меня. Вежливо вглядываюсь в экран, еще бы понимать, что я должна там увидеть. Бесконечные потоки цифр и диаграммы. «Я оформил на вас опцион!» Мистер Ич сейчас лопнет от гордости. «Здорово!» На всякий случай осторожно киваю. И поспешно улыбаюсь. Но провести этого проницательного старика не так-то просто. «Вы не знаете, что это означает!» догадывается он и качает головой. виновато вздыхаю и развожу руками. «На первом курсе нам читали финансы и кредит. Все, что я запомнила из темы о рынке ценных бумаг, что опцион — это не бумага, а договор, право на покупку». «Верно», — одобрительно кивает старик. «А говорите, не знаете. Теперь взгляните сюда. Я оформила и оплатил от вашего имени опцион на покупку акций этого отеля». У меня отнимается речь. Ноги тоже, но я сижу, поэтому это не так заметно. А вот сказать ничего не могу, только бессвязно мычу. Мистер Рич истолковывает мое мычание по-своему. «Так и знал, что вы оцените!» Он сияет, как отполированный столик. А я закашливаюсь, пока ко мне не возвращается речь. Отку где я возьму деньги на покупку отеля?» Сиплю через силу. «Вы хотите загнать меня в долговую яму?» Апцион не обязывает совершать сделку. Вы можете его продать, не выкупая акции, и заработать, если акции подорожают, получив маржу. А если нет...» если они, наоборот, подешевеют. Тогда вы просто потеряете уплаченную комиссию. Как вы их назвали? Плохие деньги. Но это же спекуляция. Это фондовый рынок, милая леди. Вот мы с вами и поглядим, существует ли вселенская справедливость. И в ответ на мой непонимающий взгляд поясняет. Я искренне убежден, что за каждое доброе дело воздается старицей. А теперь хватит о делах. Давайте пить чай.